Глава шестнадцатая. «Так, не долбогном, скачи за мной!» — рявкнул Эдик. «Остальные пусть караван берегут. Мало ли еще какая напасть появится!» Сказал и погнал штопорок ущелью. Даже не обернулся, чтобы удостовериться, скачет ли гном за ним или нет. Не разворачиваться же теперь назад из-за этого. Просто если он все-таки решит присоединиться, встреча с его соплеменниками пройдет гораздо спокойнее и без возможных эксцессов. Как они отреагируют в горячке боя на появление незнакомца на рогатом скакуне, не спрогнозирует никто. Впрочем, к рогатым кунам они, похоже, привыкли. Должен же быть хоть незначительный плюс сложившейся ситуации. Может, и признают за своего. Хотя нет, скачет. Зря Эдик беспокоился. Он придержал штопора, позволяя тяжеловесу догнать не в меру резвого мархура. Одновременно с этим выгадывая время для анализа ситуации. Гномы и Хирт — единый организм, перегородил все ущелья и активно кому-то противостоял. Тактика грамотная, особенно в случае, если защитники решили стоять насмерть. Вот только тогда Эдику сложно будет им помочь. У него умения масштабные, даже и не захочет, а зацепит кого-нибудь. Пыхтящий, как паровоз овцы бык, поравнялся с Мархуром. — Как подъеден, скажи своим, чтобы в меня ничем не тыкали. Эдик все еще злился на гнома за случайное нападение. «Скажу!» — прогудел собеседник, продолжавший обижаться на долбогнома. Да и без с ним. На обиженных воду возят. На миг стало интересно, как он вообще это слово понял. Ведь произнес его парень на русском языке, наверное, уловил общую интонацию высказывания. А откуда он местный язык знает? Досужие мысли выдуло из головы, словно порывом сильного ветра. Эдику удалось рассмотреть через головы низкорослых воинов, с кем предстоит сражаться. Из ущелья показалась неразлучная троица, безумный гастат, принцип кровавой омельницы и проклятый триарий. В бестиарии целая глава была посвящена этим созданиям. Вспомнилось, как он тогда поразился тому факту, что сюда просочились названия из древней истории Земли. Но рассуждать о перипетиях многомерной вселенной с позиции знания единственного мира — занятие для умственно ограниченных людей. Поэтому Эдик просто принял это знание как данность. Три огромных воина рассредоточились по фронту и рвались прочь из горной расщелины. Кроме названия, никаких других пересечений с римскими легионерами больше не было. Тяжелые черные доспехи, высокий закрытый шлем и вооружение под стать размером. Росту в каждом было как в двух гномах, если тех друг на друга поставить. Безумный гастат орудовал чудовищных размеров двуручником, Принцип двумя кривыми итаганами, а триаре рубился секирой с двумя широкими лезвиями на длинной рукояти. счетов слову, ни у одного из них не было и в помине, потому что эти монстры в человеческом облике о защите никогда не помышляли. Только атака, только победа и поверженный враг. Альтернативой для них была лишь смерть. Достаточно проблемная, надо сказать, альтернатива, по причине труднодостижимости. Смогут ли вообще гномы что-то противопоставить этим бойцам, было по меньшей мере непонятно. Но это лишь в том случае, если вообще не думать. На самом деле объяснение достаточно простое. Самоотверженность людей, загнанных в угол и защищающих жизнь своих близких, в этом случае даже легендарная гномия сталь идет довеском. Важна лишь сила духа и решимость идти до конца. 33 воина первой шеренги отделились от плотного строя Хирда и кинулись навстречу врагу в самоубийственной атаке. Боевой клич разметал тишину ущелья. Еще не затихло эхо от опыта железных сапог? Как последовала ошибка, и какими бы ни были могучими создания запределия, отбить одновременный удар 11 копий им оказалось не под силу. Именно столько пришлось на каждого, а гномы не собирались останавливаться. Они били, рубили, толкали своих противников изо всех сил, сами получали в ответ, но бились до последнего, падая только мертвыми. Самоотверженные бойцы погребли монстров, неразлучные троицы под собой, не оставляя тем никаких шансов. Обученный для боя Хирдманы ничем не напоминает инфантильных гномиков из сказки про Белоснежку. У них и броня не уступает той, что на противниках, и силы в могучих руках достаточно. На какое-то время Эдик ощутил себя словно в кузнице. Гномы долбили поверженных врагов всем, что у них было. Наконец их ярость угасла, и на миг стало тихо, а потом раздался радостный клич победы. В ответ из глубины ущелья прозвучал оглушительный рев. Такие звуки мог издавать кто-то очень серьезный. Серьезный, опасный и большой. Отводи людей. Тут же среагировал Эдик. Он выдвинулся в авангард, спрыгнул с седла и отогнал штопора прочь. Сейчас Мархур ему не помощник. Парень мельком осмотрелся. По телу пробежала непроизвольная дрожь. Да тут от одной акустики можно обосраться от страха. Звуки усиливались, многократно отражаясь от скал и казалось, что из темноты навстречу несется локомотив, скрещенный с тяжелым паровым молотом. Серия из трех столбов огня, созданных Эдиком на равном удалении друг от друга, подсветила расщелину и немного развеяла наваждение, но легче от этого не стало. «Едучий случай», — выругался парень, — «лучше бы это был паровоз». Сквозь потоки пламени рвался неистовый декурион, даже не думая их огибать стороной. Лютый жар магического огня не причинял четырехметровому исполину никакого вреда, лишь стекал под оспехом пылающими потеками, создавая дополнительные спецэффекты. Не добавляющее оптимизма, к слову сказать, монстры с той же оперы, что и неразлучная троица, только хуже. По названию можно догадаться, конечно, если предположить, что тот, кто их называл, был знаком с логикой и структурой Римского легиона. Но на это уже наплевать. Если эта тварь доберется до Эдика, то от него мокрое место останется. Парень почему-то был уверен, что шипастый шар, венчавший громадную булаву, был вполне способен это осуществить. Пальцы рук сложились в нужную фигуру, и в направлении монстра заревел бушующий шквал. Декурион какое-то время сопротивлялся плотному потоку воздуха, но пущенный следом ледяной шторм уволок его назад. Так могло продолжаться до бесконечности, но стоило немного ослабить напор, и монстр начинал приближаться. «Да что я туплю-то?» Вдруг осенила парня простое до гениальности решение. Еще один шквал выиграл для него несколько лишних секунд, и Эдих скинул руки вверх. Заклинание скалистой волны впиталось в камень. Склоны ущелья дрогнули, и горная порода спучилась осыпающейся черепицей. Парень добавил для верности камнепад и демонстративно отряхнул ладони. Теперь все. Неистовый декурион был с этим утверждением категорически не согласен. Оправдывая свое прозвище, он пер вперед раненым бизоном не обращая внимания на падающую вокруг него куски гранита. Мелкие камни отскакивали от толстой брони. От крупных осколков он уворачивался. Еще немного, и монстр выберется из-под обвала. У Эдика даже дыхание перехватило от проявления такой мощи и стремления выжить. Парню бы сейчас еще парочку заклинаний добавить. А он словно забыл про свои способности, превратившись болельщика, наблюдающего за спортивными соревнованиями. «Ну, давай, давай», — шептали его губы с придыханием. Есть. Дик Уриона смяла в блин целиком обрушившаяся скала. Но ничего не закончилось. В голову Эдику уже летел гигантский Моргенштерн, запущенный монстром за мгновение до гибели. И снова какой-то ступор, и все вокруг, будто при замедленном воспроизведении. И вдруг, словно кто-то пальцем щелкнул. Все прекратилось. Упал последний камень. По гигантскому завалу прокатилась еще парочка. И тишина. Эдик ошеломленно смотрел на шипастый шар застывший перед глазами в паре десятков сантиметров, расстояние, отделявшее его от гибели. Спасло голову парня от разморжения лишь в обстоятельств. Падающие обломки успели зажать длинную рукоять в последний момент. Собственно, Эдик так себе это и объяснил. Но поразило его другое. Он был готов поспорить на собственный замок, что сквозь каменный ливень он видел, как на короткий миг вспыхнул портал, и в нем растворился знакомый силуэт, сверкнув напоследок сапфировая синевой глаз. «А может, и показалось». Эдик машинально потрогал один из шипов пальцем. «Твою мать!» На коже подушечки появилась кровь. Он слезнул красную каплю, взял булаву у основания навершия и дернул. Безуспешно. Дернул сильнее, с тем же успехом. Оружие декуриона сидело в камнях, как забитое. Даже не шелохнулось. «Дай-ка я попробую», — прогудел над плечом Бас. Широкая рука в латной перчатке сомкнулась на рукояти, и вытащила Моргенштерн, как редиску из хорошо политой грядки. «Держи!» Верховой гном, тот, который обиделся на долбогнома, протянул парню его законный трофей. уго Шипастый шарухнул вниз, глухо звякнув о камне под ногами. «Какая тяжелая!» Эдик снова замолчал. Ему не то, чтобы разговаривать. Даже лишний раз двигаться не хотелось. На смену мощнейшему эмоциональному выплеску пришла полнейшая апатия. Вены разгоняли по организму то чувство неимоверного облегчения, которое наступает после решения очень трудного и очень неприятного вопроса. Это вскоре пройдет. Но пока Эдик стоял и рассматривал творение рук своих, хотя термин «творение» относится к более созидательным начинаниям, скульптуру так можно назвать, картину, здание красивое, а то, что сейчас можно было увидеть, скорее напоминало участок отвала щебеночного карьера, сплошная грута из бутового камня разного размера. Тотальная деструкция и разрушение. Фрагмент чужого мира был уничтожен полностью. Молчал Эдик. Рядом молча сопел долбогном. Даже хирдманы, так и стоявшие строем позади, притихли, страшась случайным звуком нарушить тишину. Первым, кому надоело стоять без дела, был овцы бык Он повернул рогатую голову к парню, дунул из нострей, обдав при этом густым облаком мокрых соплей и лизнул его в щеку. Длинный шершавый язык прошелся по лицу крупной наждачкой оставляя после себя потоки тягучей слюны. «Тьфу, блин! Уйди, скотина!» отреагировал на вторжение в личное пространство Эдик, отпихнув назойливое животное. Скорее попытался отпихнуть, а на деле ему пришлось шагнуть в сторону самому, потому что соревноваться в физической силе с 800-килограммовой тушей — затея изначально провальная, тем более что туша прекращать знакомство не собиралась и нацелилась на второй заход. Ладно, хоть что, скотина попалась не обидчивая и дружелюбно настроенное. Эдик утерся как мог рукавом полушубка и свистнул штопора. Маркур, словно ждал, когда его позовут, примчался тут же, как сивка-бурка из детской сказки. Закрепить трофей на его спине получилось довольно быстро, и Эдик скачил с седло. «Что ты на меня смотришь?» обратил внимание на вопросительный взгляд всадника любвеобидного овцебыка. «Все уже, поехали!» Штопор пошел размеренным шагом вдоль шерен гномих воинов. По 33 бойца в 4 ряда. 132 боевые единицы в составе Малого Хирда. Вот только самая первая шеренга значительно поредела. Из схватки с неразлучной троицей живыми вышли лишь шестеро гномов. Остальные 27 остались лежать под завалом. Шлемы поворачивались вслед единым движением, заставляя Эдика чувствовать себя генералом на строевом смотре. «Конан Тайкури!» Громыхнул приветственные кличи сотни луженых глоток, и длинные пики взметнулись в воинском салюте. Штопор недовольно зафыркал и пошел боком от испуга. Пришлось его успокаивать. Но черт возьми, это было приятно. По спине даже мурашки пробежали. «И вам привет, гномы!» Ответная любезность вышла немного скомканной. «Не гномы, чародей! Мини-кайны!» С чувством собственного достоинства поправил его знакомый Бас. «Суть и дело не меняет. Гномы, они есть гномы. Как бы они там себя не называли. И что с ними теперь делать, этих пока не понимал». А делать в любом случае надо. Мы в ответе за тех, кого приручили. Или что-то вроде того. По крайней мере, оказать гостеприимство и приютить беглецов хотя бы до весны. Да и какой смысл было их спасать тогда, если они погибнут от недостатка еды и тепла? Приближение седого бородача в сопровождении еще троих садников сбило парня с грустных мыслей. «О, а вот, похоже, и самый главный гном пожаловал», — пробормотал он. «Или как бешево, минникайнен?» Предположение Эдика оказалось верным. Впрочем, любой бы не ошибся, оценив количество мехов поверх кольчуги изумительно тонкой работы, широкий пояс, отделанный драгоценными камнями, и то почтение, с которым к нему относились остальные. Пожилой гном спешился и склонился в поклоне, настолько глубоким, что его борода смела снег с камней под ногами. Пришлось вылезти из седла и Эдику, иначе было бы слишком неуважительно. «Позволь тебе выразить нашу благодарность», «И глубочайшую признательность, о могучей тайкури!» Предводитель миниканинов выражался величаво и высокопарно. «И узнать, кому мой народ обязан счастливым спасением!» «Конан тайкури!» Вновь проревели остальные гномы, словно по команде, заставив парня вздрогнуть. «Эдард меня зовут, владетель альдерийский». «Постой, а откуда ты местный язык знаешь? Эдик слегка подпортил торжественность момента». «Это наследие предков, Тингмар Эддарт. Знания, переданные через поколения. На этом языке говорили купцы из дальних миров, некогда торговавшие с нашим народом. Они пропали уже много лет назад, но мы не теряем надежды, что они вернутся». Гном и брови не повел на недипломатичность парни. «А теперь, если я удовлетворил твое любопытство, позволь продолжить». И не дожидаясь ответа собеседника, старик опустился на одно колено и обнажил голову. Грохот доспехов сообщил, что хирдманы последовали примеру своего лидера. А Эдик стоял и хлопал глазами, несколько ошарашенный такому подтверждению сообщения между мирами. «Я, Стор и Равар, говорю за всех миникайненов клана Лумиульфур и приношу Тингмару Эдарду, владетелю альдерийскому и великому тайкури, клятву веры и преданности на крови. «И пусть нас покарает ай ти если мы ее нарушим!» На этих словах Сторый Равар достал из ножен кинжал и чиркнул лезвием себе по ладони. Кровь и росила камни. Земля дрогнула под ногами, словно айтивори ти вори лично засвидетельствовала слова верности. Может, так оно и было на самом деле. А Эдик только что получил вассальное подчинение целый клан, обязанный ему жизнью. «Кунан Тайгури! Кунан Эдар! Яргальдыри!» Восславили гномы нового сюзерена. Крики вернули парня к действительности, хотя от плотности событий голова соображала туго. Нужно было соответствовать важности момента, а Эдик не знал как. Наконец, нужные слова нашлись. «Служение мне не уронит вашей чести», громко сказал он, делая ударение на каждом слове. Вроде угадал. По крайней мере, воины оживленно загомонили. По шеренгам прокатилось движение, выраженное звоном доспехов а клановый старейшина завозился, пытаясь встать. штерг бесова ты молотилка, помоги мне подняться!» выругался старый ровар, призывая на помощь соплеменника. Штерк, тот самый гном, которого Эдик обозвал долбогномом, подхватил старейшину под докатки и без видимых усилий поставил на ноги, как взрослый дядька-ребенка. Такое появилось впечатление. Да и не мудрено при такой-то силище. Штерк оказался на две головы выше парня а ширина его плечи вовсе вызывала комплекс неполноценностей. Да и другие соплеменники ему не сильно уступали, как Эдик успел заметить. Может, он погорячился, определив миникайненов в гномы. Но по здравому размышлению парень решил не заморачиваться этим вопросом, чтобы не взрывать себе мозг. Зачем, когда и так все хорошо, и даже лучше, чем хорошо? На Эдика только сейчас обрушилось понимание того, что произошло. Полное понимание. В глобальном масштабе. Такие моменты называют историческими. Судьба решила в кое-веки повернуться к нему лицом и подкинула сказочный подарок. В одночасье решились сразу две проблемы. Эдик получил не только воинов для замка, но и работников шахты. Причем воинов отважных, а работников умелых. Ведь кто, кроме гномов, лучше справится с серебряными разработками и добычей минералов в недрах гор? А какие они бойцы, можно было наблюдать воочию каких-то полчаса назад. Про остальное и говорить не приходится. Ставшие легендарными кузнецы и мастера идут приятным бонусом. Остаются сущие мелочи. Разместить, накормить и ассимилировать человеческое сообщество. «Иди на Стингмар Эддарт!» Стора уже посадили в седло. Начинается. Чем больше подданных, тем больше становится вопросов, которые надо решать. Каждый норовит задач нарезать. Но таковы условия игры, и ничего с этим не поделаешь. этих переборол минутную слабость и взобрался на спину Мархура. «Поехали, хрен делать!» Нон-комбатанты клана Луми Ульфур встретили радостными возгласами и приветственными поклонами. Новости имеют свойство быстро разлетаться. Да и повод, собственно, был для этого. Еще пять минут назад бывшие изгнанники-гномы приобрели не просто нового хозяина, а дом и перспективы на будущее. Только могучим яком было фиолетово. Они стояли, тупо пережевывали жвачку и смотрели перед собой большими красивыми глазами. С того момента, как этих схватился со стаи псов, гномы проделали громадную работу. Завал был расчищен на всем протяжении, формируя проход для беспрепятственного прохождения каравана. Парень было скинулся, чтобы определить походный порядок, но все уже сделали без его участия. Штерк позаботился. Он, кстати, был кем-то вроде главнокомандующего на период боевых действий. воевода если проще выражаться. А вообще, это позже выяснилось. Менекайны оказались достаточно универсальными созданиями. Хоть в Хирцпике, хоть в Кузню с Молодом, хоть в Шахту с Киркой. Что называется и Швец, жнецы на и Грец. Причем без присущих универсальности недостатков. К любой работе относились крайне ответственно, и любое дело в руках спорилось. Так и сейчас. Не успел эди рта открыть, а уже и фланговые дозоры назначены, а Риргард и Авангард заняли свое место, и колонна организованно двинулась. Ни суеты, ни лишних телодвижений. Передовой дозор, правда, пришлось притормозить. В любом случае выходило, что Эдику впереди надо было ехать, дорогу показывать. Он и поехал на пару со Стором и Раваром. Дорога предстояла долгая, учитывая среднюю скорость передвижения, и скрасить ее беседой вовсе не мешало. Заодно ей приятно и с полезным совместить. Интересно же узнать, что согнало гномов с насиженных мест. История, кстати, была не нова. Минникайны клана Луми-Ульфур жили себе припеваючи в родных горах и горе не знали. Почитали древнюю богиню айти что в переводе означало «прародительница гор», и занимались своими гномами делами. Добывали руду, разводили яков и овец, тренировали овцебыков, даже поля распахивали в горных долинах, что было не совсем типично для гномов. Торговлю налаженную имели с человеческими поселениями на равнинах, с соседями уживались как могли, в основном мирно, но и ругаться приходилось. Как без этого? Даже до военных действий доходило. Правда, больше по мелочам. То из-за угнанной отары повздорят, то из-за спорных земель. Поэтому все миниканьские войны носили краткосрочный характер, в итоге сводясь к демонстрации силы. Да и договариваться гномы умели, отдавая себе отчет, что худой мир лучше доброй войны. Одним словом, плодились и размножались, прирастая народонаселением и благосостоянием, выраженным в материальных ценностях. Процветали в общем. До недавнего времени. Сначала в горах стали замечать неведомых до этого тварей. Их становилось все больше. Они резали скот, вытаптывали поля, даже на гномов нападали. Поначалу их расценивали как диких животных, появившихся на территории клана по непонятной причине. Ну, мало ли что случается, бывает и такое. В ответ гномы усилили охрану полей, организовали облавы, количество пастухов увеличили. Но предпринятые меры не помогали. Становилось все хуже и страшнее. Дети уже не играли на улицах. Женщины боялись выходить за ограду. Для самой простой прогулки приходилось собираться, как в бой. Начали пропадать целые торговые караваны. Не возвращались охотничьи отряды. Домашние животные уничтожались целыми стадами, зачастую вместе с пастухами. А потом пришли слухи. Кто-то видел странное сияние в предгорьях. Кто-то рассказывал про огромные сверкающие пузыри, из которых появляются монстры. Поговаривали, что на равнинах вообще чёрт знает, что творится. Города и деревни предают мечам и разорению, а самих людей обращают в рабство. И кто это делает, оставалось непонятно. Якобы некие осквернители появились с полчищами невозможных тварей. Но, как это всегда бывает, воспринимались подобные новости, как детские сказки, пусть и страшные. Весь портал и между мирами остались только в старинных легендах. А то, что касается людских дел, так они постоянно что-то между собой делят. Война и грабеж для них дело обычное. Этим фактом не удивишь. Повоюют и успокоятся. Пока своих неприятностей хватает, не до соседей. Обычная житейская ситуация. Из разряда «Моя хата с краю» авось да пронесет. Не пронесло. Докатилось и к миникайнам. Первым принял на себя удар вражьих полчищ клан Тухота Васари и погиб до единого гнома. Клан Кьера Кирве выставил заслон и прислал гонцов с просьбой о военной помощи. Сторо-Равар -э послал Большой Хирт и практически всю тяжелую кавалерию. И не успел. Воины Луми-Ульфур даже до границ своих владений не дошли. Сцепились с врагом у приграничной деревни. И началась печальная история потерь, мытарств и лишений. Гномы бежали, отбивались от монстров, теряли бойцов и снова бежали. И этому не было конца. От некогда многочисленного клана осталось всего 453 миникайнина когда их накрыло огромной полусферой и перенесло сюда, вместе со сворой пастушьих псов и ритейла и бойцами осквернителя. «Что было дальше, ты видел!» Грустно закончил старый ровар и замолчал, шмыгнув носом. погрустнеешь тут. Старик сейчас не просто занимательную историю рассказал. Он это все уже пережил один раз, а сейчас пережил снова. И подбодрить-то нечем. Сделать скорбное выражение лица и сказать «все образуется». Лучше вообще ничего не говорить». «Да, дела», — протянул Эдик, все же не удержавшись от восклицания. «Что это там?» — вдруг оживился Сторо ровар, указывая пальцем по направлению движения. От скорбных мыслей его отвлек свет костров, показавшийся между деревьев. Лесной кордон, что еще может быть? Рассказчик и его слушатель настолько увлеклись беседой, что и не заметили, что уже полтора часа едут в ночной темноте. Эдик так и вообще перестал за дорогой следить. Колонну, по сути, что вел две трети пути. Подобная расслабленность недопустима, так и до беды недалеко. Хорошо, что для гномов дисциплина не пустой набор звуков. И факелы зажгли без лишних указаний, и бдительность сохранили. Вскоре вышли копушки леса. Кордонцы неожиданно порадовали. Несмотря на поздний час, в поселке жизнь била ключом. Стройка кипела, перевалив за половину третьей стены. А на готовых углах периметра появились смотровые вышки. И еще немаловажный момент. Путь к посёлку перегородили вооружённые ополченцы. Все 30 человек выстроились в делении выставив вперёд алебарды и староста во главе отряда. Ну, Куик вообще удивил. От него Эдик подобной самоотверженности меньше всего ожидал. Конечно, появись тут кто-то серьёзный, его бы такой заслон и не остановил. Да, собственно, те же гномы могли стоптать ополченцев своей тяжёлой конницей. А уж если хирдманы подключаться, тем вообще вся деревня на один укус, но дело в другом. Мужики на чеку и готовы постоять за себя. А это уже немаловажно. Достойно уважения и похвалы. Кроме того, приятно, что собственные задумки получают притворение в жизнь. «Радость творца» этот эффект называется. А с серьезным противником справляться не их задача. «Уик, расслабься, свои!» Издалека крикнул Эдик, помахав при этом рукой. «Принимай гостей!» Услышали. Оружие кто поднял, кто опустил. Но с облегчением выдохнул каждый выдох не тут, когда из леса целая процессия выдвигается. Ночью. Неизвестно кто и неизвестно с какими намерениями. Одному чересчур хозяйственному куику, после слов Эдика, не полегчало. У старосты лесного кордона вместо головы арифмометр. Он уже прикинул, что последствия неожиданного гостеприимства будут сопоставимы с последствиями грабительского набега. С той разницей, что у однолетчиков можно и отмахаться. Тем более, если владетель подключится. «А вот от торжественного ужина уже не отвертишься», — сам лорд приказал. Так что Куик тяжело вздохнул, один из всех. Впрочем, торжественного приема никто и не ждал. А уж каши с мясом наварить на всех можно. Острее стоял вопрос с размещением на ночь. Такая арава если даже просто в деревню зайдет, то по улицам боком протискиваться придется. Чего уж говорить про ночлег. Эдику только эта мысль в голову пришла, а гномы уже подсуетились. На поляне между деревней и лесом застучали топоры, и начал расти палаточный городок. Занялись костры, из деревни подвезли припасов, воды, организовали раздачу. Отзывчиво отнеслись селяне к чужой беде. Видно было, что от души стараются, не по принуждению. Конечно, общего пира с последующим братанием не получилось. Больше походило на раздачу гуманитарной помощи африканским беженцам. Но и такое организовать на скорую руку задача немалая. Кроме того, Эдик сознательно ограничил лишние контакты. Больше для того, чтобы гномы не чувствовали себя обезьянами в зоопарке под любопытными взглядами. Уклад жизни разный, может и полыхнуть. Чего очень не хотелось. И вроде получилось. Напряжение в воздухе не чувствовалось. Сторый Равар поначалу порывался расплатиться за дрова и продукты, но Эдик его решительно остановил. Он и сам с этим прекрасно справится. Это во-первых. А во-вторых, не след наживаться на чужой беде. Было еще и в третьих, и в четвертых, но дальнейшее перечисление будет отдавать словоблудием и ненужной билетристикой. Да и разве одного слова владетеля альдерийского недостаточно? Эдик, хотя и виду не показывал, а немного переживать начал. Как ни крути, а количество населения приросло практически на треть. Хватит ли теперь припасов, чтобы пережить эту зиму? Этот вопрос выдвинулся на первое место, даже при том, что в запасе имеется приличное количество серебра и драгоценных камней. Без возможности их реализовать и приобрести на вырученные деньги необходимое, эти богатства превращаются в презренные металлы и бесполезные стекляшки. Ведь по-любому торговля должна быть. И как он забыл спросить об этом у Дробыша? Эдик сокрушенно покачал головой. «Да, тяжела ты, шапка Мономаха. Мозг пухнет от простого перечня вопросов, что будет, когда до решения дойдет. Жилье строить надо? Надо. Работы в шахтах организовывать тоже необходимо. «Гарнизонную службу в замке? Давно пора. Крепость на перевале стоит без пригляда? Стоит. Да и вторую не мешало бы соорудить. Мало ли что соседям в голову взбредет. И туда тоже гарнизон нужен. И патрули, и фураж, и амуниция, и без его знаешь что еще может понадобиться. И без его личного участия дело с мертвой точки не сдвинется, как в пить дать. Чувствую, носиться тебе этих придется, как сраному венику». Озвучил сделанные выводы парень, обращаясь к себе в третьем лице. «Ну да ладно, лиха беда начала». Они со старейшиной гномов сидели у отдельного костра, но ели то же, что и все. Ячневую кашу с мелко накрошенным в нее мясом. Неделикатесная еда, но зато ее много, и она сытная. И что самое главное, горячая. Можно было, конечно, поужинать в более комфортном месте и с более изысканными блюдами. Эдику так уж точно. Хотя бы в той же самой таверне. Но в политическом плане все сделано правильно. Людям импонирует, когда их лидеры разделяют с ними все тяготы и невзгоды. Гномам, наверное, тоже должно понравиться. «Что ты планируешь на завтра, Тингмар Эддард?» — степенно огладил бороду стор Эровар. «Нам здесь прикажешь лагерь разбить. Или другое место есть на примете». «Вот в чем вам, миникайном, не откажешь, так это в вежливости и субординации», — решил польстить самолюбию старейшины Эдик. «Пойдем кое-что покажу, только сделаю несколько распоряжений». Гном довольно закряхтел от такого обращения. Но он не подозревал, что подтолкнул своего тингмара к принятию определенного решения. Парню совсем не улыбалось провести ночь в полевом стане. И вовсе не потому, что он избалованный неженка. Просто чудесная пилюля тетушки Дрины продолжала действовать. И не то чтобы штырила, но спать не хотелось совершенно. «Штерк!» — крикнул Эдик. «Слушай, Тингмар!» Клановый воевода появился из темноты бесшумно, словно атакующий филин. Тьфу, черт, напугал! Эдик даже вздрогнул от неожиданности. «Мы сейчас со старейшиной отлучимся, и очень может быть, что и до утра не появимся. Ты останешься за старшего, и слушай, что тебе нужно будет делать». «Как до утра? Одни!» — забеспокоился могучий гном. «Я вас без охраны не отпущу!» «Угомонись, Штерк!» остановил поток причитаний Эдик. «Ничего с нами не случится». «Не пущу!» Штерку прямо замотал головой, набирая полную грудь воздуха, чтобы подозвать бойцов для сопровождения высоких персон. «Отставить разговорчики!» рявкнул Эдик, переходя на армейский стиль общения. «Смирно! Слушать приказ!» Штерк сдулся, словно воздушный шарик, одновременно вытягиваясь во фрунт и прижимая руки по швам. «Завтра рано утром! Получить проводника!» и сопроводить колонну к замку Альдири. Дальнейшие распоряжения по прибытии. Эдик навис на двоеводой злобным коршуном, несмотря на разницу в росте. «Вопросы есть?» «Проводника где получить?» пролепетал опешивший штерк. «Это я сейчас организую». Вернулся к своему привычному образу Эдик. «Пойдем, поищем Куика». Дело плевое, но полчаса пришлось потратить. Староста нашелся на стройке, и надо отдать должное его усердию. Стена прирастала ударными темпами. Глядишь, завтра и закончат. Уик, знакомься, это Штерк, мой воевода. Ты выдели кого пошустрее. Пусть гномов до замка проводят завтра поутру. Эдик объяснил крестьянину, что от него требуется. Не подведи меня. Староста кивнул? Да он хоть сейчас готов отправить проводника. Сам пойдет. Лишь бы прожорливая арава надолго тут не задерживалась. Но эти мысли он благоразумно оставил при себе. Вот и ладненько, все решили, можно и отправляться. «И куда мы направимся?» — поинтересовался старый Равар, когда Эдик вернулся к костру. «Пока в твою палатку, старейшина». Парень сделал приглашающий жест. «Ты умеешь заинтриговать, Тингмар Эдард. Что теперь?» — улыбнулся гном, когда Эдик вошел следом и плотно запахнул за собой полог «Увидишь. Возьми меня за руку». Ответил Эдик и достал кристалл мгновенного перемещения.